В феврале следующего года Филипп вернулся в Англию. К этому времени здоровье моей сестры несколько поправилось, и я вновь забеспокоилась: не родит ли она ребёнка? Я не знала, как поведёт себя Филипп в ответ на первое проявление зреющего встранении довольства. Можно было не сомневаться, что испанец вернулся в страну не просто для того, чтобы повязаться с женой Вскоре меня самым сердечным образом пригласили пожаловать к добру. Мэри сообщила, что наконец поверила в мою невиновность. Я догадалась, что к этому приложил руку Филипп, и эта мысль немало меня позабавила. Когда я въехала в Лондон через Смитфилд по Флит-стрит, горожане шумно приветствовали меня. Я боялась, что уступчивость в вопросах веры плохо скажется на отношении ко мне простого народа. Но мои добрые англичане всегда отличались здравомыслием и отлично поняли: я перешла в католичество, чтобы сохранить себе жизнь, а жизнь мне нужна, дабы я могла принести пользу своей стране, когда наступит мой час. Лондонцы бурно выражали мне свою любовь, и я показывала всем своим видом, что благодарна за понимание. Вернуться ко двору в качестве любимой сестры королевы и наследницы престола было приятно. Всем этим я была обязана Филиппу. Он явно не остался равнодушен к моей молодости и привлекательности, а в соединении с английской короной сии достоинство И вовсе должны были казаться ему ослепительными. Конечно, я не собиралась выходить замуж за этого человека, но ни в моих интересах было разрушать его иллюзии. Мэри была куда проще, чем её супруг. Бедняжка не могла нарадоваться на дружбу и взаимопонимание, столь внезапно установившиеся между её мужем и сестрой. Мэри боялась Что Филипп будет относиться к вчерашней еретичке с подозрением и неприязнью, но все тревоги оказались беспочвенными. У меня возникло ощущение, что Филипп дожидается смерти своей супруги с плохо скрываемым нетерпением. Каково же было моё удивление, когда испанец вновь заговорил о моём браке с Филиппером Савойским. Я заволновалась. Неужели мой расчёт неверен и я ошиблась с Филиппе? Что будет, если он выдаст меня замуж за иностранца? Кто займет трон Англии? Неужто Филипп надеется стать единоличным государем нашей страны? Вряд ли. При всей своей испанской надменности он должен понимать, что это невозможно. Моя решимость была непреклонной. Я объявила, что твёрдо намерена остаться девицей. Мысль о замужестве вызывает у меня отвращение. Филипп печально вздохнул и обранил, что его друг Филиппиер лучший из мужчин. Тогда я заметила, что мне известно о связи принца Савойского с герцогиней Лотарингской. лучший из мужчин слил ветряником, а такой муж мне тем более не нужен. Серип ничего не ответил, но впоследствии, как мне сообщили, потребовал от жены, чтобы она настояла на этом браке. В конце концов, Мэри королева, а я её подданная и должна подчиниться. Внос поведения испанца поставил меня в тупик. Пройдёт время, Я ещё не раз получу возможность убедиться, сколь хитроумен и опасен этот человек. Начался новый мятеж. Его поднял сэр Томас Стаффорд, долгое время живший при французском дворе и снискавший расположение Генриха II. Французскому королю не давал покоя союз, заключённый между Англией и Испанией. после бракосочетания Мэри с Филиппом. И то, что моя сестра во всём бесприкословно подчиняла своему супругу. Стаффорд высадился в Йоркшире и довольно легко захватил замок Скарборо. Он обнародовал манифест, в котором объявил народу, что в выиде за Филиппа королева отдала страну на милость испанцев. Оте только и мечтают, поработить и заковалить добрую старую Англию. Далее Стаффорд сообщал, что в королевство вот-вот прибудет испанская инквизиция. Стаффорд надеялся, что под его знамёном соберётся множество противников католицизма, однако ему не хватило осторожности. При французском дворе было множество испанских и английских шпионов. Поэтому планы Стаффорда стали известны заранее. В Йоркшир была направлена армия под командованием графа Вестморленда, и вскоре войска Стаффорда, состоявшие из необученных новобранцев, потерпели поражение. Самого Стаффорда взяли в плен, быстро осудили и приговорили к позорной казни. В мае его повесили в Тайберне. Затем бездыханное тело было четвертовано. К счастью, обвинить меня в соучастии оказалось не так-то просто, хотя в случае свержения Мэри единственным законным претендентом на престол могла считаться только я. Филиппу не терпелось поскорее уехать из Англии, сердце его принадлежало Испании. Думаю, ему не мало досаждали навязчивые ласки жены. А её болезненное, увядшее лицо вызывало отвращение. Будь мы ред чуть позднее, возможно, испанец погостил бы в наших краях подольше. Воспользовавшись тем, что королева и её министры, озлобленные на французов из-за мятежа Стаффорда, Эшрип добился, чтобы англичане более активно участвовали в войне с французами. Уже одного этого было достаточно, чтобы считать приезд испанца в Англию не бесполезным. Филиппу не удалось выдать меня замуж, но зато он сумел втянуть островное королевство в конфликт с Францией. После отъезда мужа Мэри совсем сникла, и на неё невозможно было смотреть без жалости. Она была так безутешна, так некрасива, так несчастна. И в глубине души наверняка догадывалось, что Филипп её совсем не любит. Как это ни странно, мы с ней в ночь сблизились. Ведь несмотря на все политические интересы и противоречия, мы всё же были родными сёстрами, а Мэри ужасно страдала от одиночества. У королевы не было истинней друзей, и я превратилась в единственное звено связывавшей её с внешним миром. Отлично всё понимая, я старалась быть нежной и внимательной, но настоящей любви к сестре испытывать не могла. Глядя на неё, я всё время вспоминала о несчастных, отправленных ею на костёр. Всякий раз, проезжая по улицам Лондона, я чувствовала, как со Смитфилдского поля Даносится ташно творный запах горелого человеческого мяса. При этом Мэри не испытывала ни малейших угрозений совести, считая, что творит благое дело. Да, Мэри была несчастна, но такая уж ей выпала доля. Она слишком много страдала в юности, видела, как унижают и оскорбляют ее мать. Если бы Мэри вышла замуж в более молодом возрасте, родила детей, у неё был бы совсем другой характер. В сущности, она была не только проще, но и гораздо честнее, чем я. Я могла притворяться, изображать дружеские чувства, преследуя свои интересы. Могла ради спасения своей жизни прикинуться католичкой. Мэри На притворство была неспособна и всегда поступала так, как считала правильным. Мы часто сидели вдвоём и вели долгие задушевные разговоры. Мари сказала, что всё ещё надеется забеременеть. Я ответила, что желаю ей всякого блага, мысленно добавив только не ребёнка. Иногда я просыпалась ночью в холодном поту, Ибо мне снилось, что Мэри родила здорового, красивого мальчика. Очнувшись от кошмара, я твердила себе, что это совершенно невозможно. Мэри слишком стара и больна. Я надеялась, что её царство не продлится недолго. Мне хотелось стать королевой, пока я молода, свежа, полна сил. Придворная Осыпали меня лестью, но я давно уже поняла, чем ближе к трону, тем лести и комплименты окружающих. Конечно, мне хотелось сверить всем этим похвалам, воображать себя писаной красавицей, но в трезвые минуты я отлично понимала, что многие придворные дамы куда красше. Правда, фигура у меня была тонкая и стройная. кожа белая и гладкая, руки маленькие и изящные. В общем, если принять во внимание королевскую кровь, меня и в самом деле можно было считать красавицей. Я хотела проехаться по улицам своего стольного города, юной и прекрасной, чтобы народ восхищался и любовал со мной.